Часть двадцатая. Происшествие у костра. Одиночество не приговор. В сгущающихся сумерках троицы героев легкой труссой бежала за шагающим размашистой походкой великаном Влажная прохлада ранней осени холодила ступни, терпкий запах хвои в с приющей листвой подлеска щекотал нос. Откуда-то спереди уже маячил легкий горьковатый запах дыма с вкраплениями бесподобных ноток жареной оленины. Будоражащий запах, от которого рот тут же наполняется слюной, а пустой желудок напоминает о себе неприятными спазмами. Пограничная деревушка герцогства Амбер находилась совсем близко, а ночь уже поглотила последние отблески дня. Но даже в полной темноте ночного леса можно было легко ориентироваться на шумное дыхание и свист из прорези шлема, который упорно не снимал чудаковатый проводник. Маниакальная зацикленность Дорана на безопасности и другие странности в его поведении смазывали образ могучего, бесстрашного воина». Мужчина явно не был безумным смельчаком, каким хотел казаться, и совсем не от доброты душевной или крупного вознаграждения рискнул в одиночку приблизиться к эльфийским владениям, срочно разыскивая кого-то в лесу. Его миссия – поиски портала не более чем нелепая отговорка, придуманная на ходу. Он прекрасно знал, куда шел, и крался тоже не случайно. У него явно были свои скрытые мотивы это делать, в чем состоял подвох и попыталась выяснить новое еще по дороге. Она осторожно прощупала ментальный контур собеседника, его самомнение и саму личность. Его личная воля была невелика. Говоря проще, он был пугливым, мягким и податливым человеком, старательно избегающим любых конфликтов. А его внушительно развитая мускулатура, любовь к крепким доспехам и образ воина была лишь частью его защитного психологического фасада. Но во мягко прощупала его текущее состояние и настроение. В данный момент мужчина находился в тягостных сомнениях или, проще говоря, переживал за сохранность своей жизни. Разматывая клубок его страхов, она ощутила, что он боится кого-то в этом лесу и в самой деревне, куда они сейчас направляются. Он определенно боялся канон и соврал, что не виделся с ней. Это она послала его в лес за... Алексом. Мужчина боялся и его. Как будто они были знакомы в прошлом, но плохо расстались. Тонко чувствуя переживание подцепленного на ментальный крючок подопечного... Нова поняла, что доран предал Алекса в прошлом и поэтому тяготился возможной встречей. Более того, Канон пожелал его руками разделаться с Алексом при встрече. Не факт, что мужчина выполнил бы ее приказ. Нет, он, скорее всего, попытался предупредить его об опасности, рискуя стать жертвой заказчицы. Он чувствовал себя виноватым, и чтобы освободиться от этого чувства, готов был пойти наперекор опасного противника. Хотя надо признать, что самого Алекса он боялся не меньше. Нова понимала его опасения. За все время пребывания в башне в честном бою она проиграла лишь ему. Невысокое место в рейтинге арены объяснялось лишь ее нежеланием публичности. Кому какое дело до тех, кто плетется в самом хвосте списка. Но мало кто знал, что она не проиграла ни одному противнику, став своеобразным заслоном для тех, кто выше. С момента ее появления в рейтинге никто из новичков не прошел через нее выше, но и она сама не рвалась наверх, поэтому ее продвижение было связано лишь с выбыванием кого-то, находившихся выше. Брать нового информатора под полный контроль и выспрашивать всю интересующую ее информацию при свидетелях в текущей обстановке было не с руки. Нова собиралась сделать это позже, по пути на первой ночной стоянке, в более удобном и закрытом месте. Сейчас в спину дышала Немезида, прикидывающаяся душкой, хотя Нова прекрасно знала, какие страсти кипят в ее душе. Она медленно выгорала изнутри от гнева и обиды на весь мир. Эта горечь и жажда мести были единственным стимулом к жизни и одновременно ее судью, постоянно прорываясь наружу в проявлениях неимоверного и бессмысленного зверства. Страшный и опасный человек, который переступит через любого, чтобы добиться своей цели. Сейчас ее целью было восстановление прошлой силы, для чего она и проявляла заботу о тех, от кого это могло зависеть. Алекс являлся ключевым в этой схеме. Он дал ей уверенность в быстром результате, надежду на большее, чем она когда-либо имела. С анализом Уны было и проще, и сложнее одновременно. Она словно не выросла и продолжала оставаться в душе наивным ребенком. Она в целом была не развита, не чувственно, ни ментально. На уровне запертого в шкафу ребенка, мыслящего такими же детскими категориями. Ей хотелось оправдать возложенные на нее ожидания, хотелось похвалы людей, которые давно погибли. что делал ее нелепые душевные порывы и надежды бессмысленными, но она упорно продолжала держаться за эту цель. Смахивала на форму шизофрении, где человек верит в мечту, которую никогда не сможет достичь, Мир ее сказочных детских грез. «Да уж, ну и путники мне достались», – подумала Нова, всматриваясь в лица людей у большого костра. На нем жарилась туша большого животного, щедро распространяя вокруг себя откликающийся в желудке аромат. Как и думала, позади от костра, в тени дома, на лавке сидела Канон. Доран определенно намеренно соврал. Хотелось выяснить, что его, Канон и Алекса связывало в прошлом. Но сначала надо было установить личности и намерения людей у костра – Как и сказал мужчина, два парня и три девушки. Все из старой компании Алекса, но его самого не видать. Удивительно, что сквозь портал прошли лишь они. Этому должно было быть объяснение. Вскоре оно было озвучено за разговором у костра. Присутствующие радостно и тепло встретили недостающих членов команды и принялись расспрашивать друг друга о судьбе лидера. Но никто из них не видел его на станции. Тогда-то в разговор после короткого общения с Дораном и вступила канон. «Давайте сразу определимся». Властным тоном прорычала Ракшаса, почти на голову возвышающаяся над двухметровым мужчиной и взмахом когтистой лапы отрезая себе четверть от всей туши. «Я спасла вас лишь потому, что хочу вернуть должок вашему предводителю. Он мой подопечный, но мы немного повздорили. Скажите спасибо, Лилит, что она рассказала мне о составе вашей группы до того, как мы все оказались в том опасном месте. После этого она сделала знак в сторону Новы, тем самым давая всем понять, что они в одной команде. Вы поняли?» «Когда встретите его, не забудьте сказать, что это я вывела вас к порталу и помогла нести Адель и этого человека. Такой большой, а дольше всех не мог прийти в себя. Какой ты вообще мужчина после этого?» От слов ракшас Ракша Солерой густо покраснел. И было из-за чего. Его без сознания несли до самой деревни, зато Тиму повезло, и ему досталось нести коротышку Виконту. Он уж вдоволь пошалил с ношей, хотя и взмок не один раз от усталости». Лерой переживал, что пропустил парад голых красавиц куда больше, чем проявленную слабость. Разве он виноват, что тело отказывалось его слушаться? Дальше произошло чудовищное событие, которое заставило Ноу в ужасе уйти в невидимость. Стоявший сбоку от канон Доран, отшатнулся назад и, выждав, когда она возьмет кусок мяса всеми четырьмя руками, шесть раз в упор выстрелы ей в спину из ручного плазмогана. Тип используемого оружия был понятен по характерным звукам выстрела и сквозным отверстием в груди. А то, что тот все это время находился в его ножнах для меча, она рассмотрела уже позже, взяв его под контроль. Шокированная небожительница, получив смертельную рану, так и рухнула с куском мяса во рту в костер, перед которым стояла. Сцена ошеломила всех присутствующих. Они замерли в изумлении а в нос Нови ударил резкий запах паленой шерсти могучей пустынной хищницы, излучавшей только что чувство полной уверенности в своем доминирующем положении и никак не ожидавшей такого трусливого и подлого нападения со спины. Будь это меч или обычный плазмоган, она бы не получила серьезных повреждений. Но плазмоганы для борьбы с нашествием нежити были изготовлены особенные. По сути, они стреляли не просто сгустком преобразованного до состояния плазмы газа, а прототипом новых духовных зарядов, помещаемых в газовую среду из помещенных в конструкцию ядер магических зверей. Через систему кристаллов часть этой неизмеримой энергии передавалась каждому заряду. На нового накатило запоздалое сожаление. Не прочувствовала она, что Доран задумал убийство. Его предубеждения против представителей других разумных рас были куда сильнее, чем могло показаться. Он не просто ненавидел эльфов, его ксенофобия сидела на куда более глубоком уровне сознания. Взятый под контроль мужчина выпустил из рук свое секретное оружие, и оно повисло на двух проводках, тянущихся из мешка за спиной. Ветнувшись к нему под завесой невидимости, Нова заглянула внутрь мешка. Провода были подсоединены к одному из тех черных кубов, что он извлек из робота на поляне. Мужчина явно разбирался в технологиях «Звездной империи» и знал, как работают их заумные творения. И когда он успел это все присоединить, видимо, в самый последний момент их путешествия, когда совсем стемнело, и она уже не видела, что он там делает на ходу. Атмосфера за костром сменилась с легкой и приятной на очень тягостную. Но всегда хорошо чувствовала перемену настроения окружающих ее людей – Парни с большим трудом откинули уже частично начавший обгорать труп Ракшасы, привалившие в собой кусок всеми ожидаемого мяса на ужин. Сцена убийства настолько ошеломила всех, что до сих пор никто не проронил ни слова. Это было хорошим фоном, чтобы заставить незнакомца объясниться. Появившись, снова сняла с головы Дорана шлем и дала ментальную команду отвечать на ее вопросы. «Зачем ты убил ее?» Спросила она вслух, чтобы другим казалось, что он отвечает добровольно, хотя голос человека в трансе заметно отличался безэмоциональностью. «Она коварная и безнравственная тварь. Если бы к утру выяснилось, что господин Алекс так и не появится, она убила бы всех ради сокрытия своего местонахождения, не раздумывая. Почему ты так считаешь? Объяснись!» Она приказала найти и разобраться с ним, если у меня появится такая возможность. «Все эти люди лишь заложники!» «Ты знаком с Алексом?» Да, но тогда он был девушкой. Вы друзья или, может быть, были парой? Нет, мы лишь знакомые, но он рискнул собой, чтобы спасти жителей вверенного мне защиты города, а я... Я оставил его одного на верную смерть. Думал, он погиб во время взрыва, разрушившего сигард но узнав, что это не так, рад, что смог вернуть должок спасением дорогих ему товарищей. Он говорил, что Канон затащил его сюда обманом. Она хотела не только его, но моей смерти. Я защитил себя и заодно вернул должок. В целом, картина была ясна. Отобрав плазмоган и мешок с черными кубами, Нова скрылась за одним из домов и спрятала эти вещи в щель между стеной и поленницей прикрыв щель одним из бревен и только после этого сняла с Дорана ментальный контроль. Словно очнувшись от сна, мужчина покрутил головой по сторонам, глянул на тело убитой мракшасы, компанию у костра и начал лихорадочно выискивать вокруг себя свое оружие и висевший ранее на спине мешок – Не обнаружив искомое, он поднял лежащий на земле шлем, натянул его и обратился с расспросами к Адель. «Милое создание, не подскажите, где мой меч и заплечный мешок? Они только что были при мне». Магесса открыла было рот, но за нее ответила резко показавшаяся из-за совсем другого дома Нова. «Ты обманул нас, дорон сказал, что не встречался с Канон, а сам выполнял ее распоряжение, а затем подло убил ее, ничего никому не объяснив. А вдруг ты и всех нас захочешь убить?» Я с ней была в почти дружеских отношениях. Я не могу тебе доверять, поэтому и свое оружие получишь лишь в обмен на свою лошадь и повозку. «Да как так-то?» – возмутился мужчина. «Я же и ради вас жизнью рискнул. Она настоящий монстр, безжалостный убийца, хищник. Люди для нее не более, чем корм». «Из-за таких, как ты, у ракшасов и нет шансов сосуществовать с людьми. Вы нападаете, осудив по одному лишь виду. Да ты знаешь, что она была высоко почитаемой богиней в десятке миров» богиней милосердия, между прочим. Ее храмы во многих уголках башни со второго по девятый этаж стоят. Ты убил самого умного и милосердного к людям Ракшаса из всех когда-либо существовавших. Ее ментальные силы и мыслительные способности выше, чем у вас всех вместе взятых. Ко мне, господину Алексу и всем этим людям она не собиралась проявлять милосердие Меч и мешок там. Она спрятала его за этим домом. Игнорируя претензии и требования новые, сказала Уна. «Я верю вам», — заявила Адель. Ее сестра тоже закивала головой, соглашаясь. «Огромное спасибо, что спасли нас. Я обязательно расскажу господину Алексу, что вы для нас сделали», продолжал гнуть свою линию Уна. В целом ее позицию разделяли все присутствующие. Канон была для них пугающим монстром, которого лучше уничтожить, чтобы она не угрожала жизни окружающих. И даже то, что убили ее таким циничным и подлым способом, не дав шанса на самозащиту, никого не смутило. А если и смутило, то не особо. Никто здесь не собирался поддерживать Нову и менять оружие дорона на его повозку. Попахивало назревающим конфликтом интересов. Можно, конечно, было попытаться взять всех недовольных под контроль или в крайнем случае вооружиться плазмоганом и убить всех, кто будет ей угрожать, но это было как-то уж чересчур жестоко. Тем более количество духа и маны не бесконечно. Она восстановила лишь небольшую часть и уже потратила половину накопленного, изучая спутников и допросив мужчину. Хоть ее до глубины души возмутил поступок Дорана, Нова предпочла больше не обострять конфликт. Призрачный господин Алекс, которого нельзя контролировать ментально и легко убивающий взмахом руки, как в легендах земель небожителей, могли лишь сильнейшие боги, маячил где-то в окружающем деревню-лесу. Даже канон на станции взялась в первую очередь за спасение его команды, а не своих товарищей. Хоть добром это и не кончилось, говорила о многом. Похоже, ей придется уйти, пока имеется такая возможность, и лучше потратить имеющиеся запасы своих сил на отпугивание монстров и всяких опасных хищников, что встретятся по пути. «Тогда я ухожу», объявила Нова. «Дайте мне немного мяса и плащ». «Еще чего, плащи принадлежат господину Дорону, и ему решать, кому их раздаривать», заявила золотовласая коротышка, выпитив вперед свою плоскую грудь. Ее позиция была вполне понятна, ведь плащи достались лишь ей и ее сестре. Девушка, не дотягивающая красотой до уровня сестер Магес, куталась сейчас в кусок рваной мешковины. Парни довольствовались прикрывающими пах пустыми кожаными мехами на шнурках. Мужчины везде одинаковые. Как красавец увидит, пылинки с нее сдувают, а серенькой мышке ноль внимания, даже если она будет умирать от холода. «Куда ты пойдешь одна, на ночь ты глядя? Тут волков тьма тьмущая!» Примирительно спокойным тоном сказал лишившийся по ее прихоти оружия Доран. «А раз канон, которая, кстати, мне тоже угрожала расправой покончено то лучше эту ночь в доме переждать. Давайте скорее кушать, пока запахом мяса зверьё со всей округи не приманили», настаивал он, отряхивая от углей и возвращая на покосившиеся стойки вертела упавшую в костра тушку на палке. Похоже, раскритикованный мужчина также совсем не желал обострения конфликта. Убив угрожавшего ему врага, он наконец смог вздохнуть с облегчением. Подцепив его ментальный контур, ново почувствовал разрядившееся напряжение. Словно гора свалилась с его плеч, он не испытывал больше тревоги и страха. «Чего стоишь, красавица? Иди к костру, угощайся. Тебе я никаких претензий не имею. А что, друга твоего убил? Извини. Он мне расправой угрожал, а остальных тут держал в заложниках. Нехороший был у тебя друг. А если принять этого не можешь, так я не держу. Но если уйдешь сейчас, боюсь, сожрут тебя. Очень места это дикие. Мне говорили, что тут даже звероморфы водятся». А завтра Красная Луна, они в эти дни выходят из своего логова на охоту. Я не в последнюю очередь по этой причине в город завтра собирался. А как же наше путешествие к герцогине Инессе? Уплетая мясо, забеспокоилась Уна. Замок Инессы Амбрской два, а то и три дня пути. К ней мы обязательно доберемся, но сейчас в этих землях полное запустение. Если лошадь ногу подвернет, или ее ночью волки задерут, ее уже не поменяешь и новую не купишь в дороге. Только парочка у городской стражи имеется для срочных сообщений, а внутри ближайшего города ни лошадей, ни жителей почти нет. Одни слепые и глухие старики остались. Они уже смерти не боятся и взять с них нечего. Поэтому нашествие варваров им нипочем. Да, они уже тройку таких нашествий пережили, и ничего с ними не сталось. ничьи старики и родным внукам не нужны, а пришлом грабителям и подавно». Слово за слово и тяжелое напряжение после неожиданного убийства одного из героев сошло на нет – Этому поспособствовало и то, что с помощью парней дорон оттащил и спрятал труп канон в одном из закрывающихся на засов сараев для скотины. Здесь и лошадь приходилось держать в наглухо закрытой конюшне, чтобы зверьё ночью не сожрала После быстрого ужина, на котором мужчина ещё и угостил всех к мясу кружкой хмельного напитка, компания плавно перетекла в небольшой покосившийся дом с крохотными окошками и низкой дверью. Жилище, прямо сказать, тесное, затхлое и совсем неудобное рухлявый деревянный пол крошился под тяжелыми стопами великана, которому приходилось сгибаться пополам, чтобы просто перемещаться внутри. Никаких удобств внутри, вроде мягкой кровати, тоже не имелось. Просто тройка постеленных прямо на пол шкур, но это куда лучше, чем спать на холодной земле. Посмотрев на все это дело, Нова решила поселиться в соседнем доме, но пару минут побыв в нем в одиночестве, быстро попросилась назад. Лежать в тесноте, но на теплой шкуре рядом с другими живыми людьми, прижимаясь к теплой, пусть мужской спине, было куда комфортнее, чем оказаться одной в совершенно пустом и зловеще поскрипывающем половицами и ставнями помещении. Утро наступило мгновенно. Так сладко и крепко Уна спала только в далеком детстве. Правда, открыв глаза, она обнаружила уткнувшегося ей в грудь Лероя. Парень старательно делал вид, что спит, хотя явно оказался лицом на уровне ее груди не случайно. Уна предпочла сделать вид, что ничего не случилось. Она и сама была не без греха. Лишь вспомнив о том, что произошло в капсуле, она залилась краской до ушей. Нужно было извиниться перед Ио, и момент для этого как раз настал. Отмалчиваться и избегать контакта глаз у женщины просто не осталось душевных сил. Ио как раз не оказалась среди спящих в доме. У стены под лавкой, на самом краюшке постеленных на полу шкур, спал свернувшийся от холода в калачик Тим. А все из-за выставивших вперед колени виконты Рядом с сестрой, укрывшись сверху мягким кожаным плащом Дорана, как принцесса на перине, в развалочку спала Адель. Ночью рядом с ней спал снявший доспехи благодетель. Когда он покинул свое место, у девушки появилась возможность развалиться и даже раскинуть руки в стороны. Уна невольно залюбовалась миленьким лицом Магессы. Пока рядом с Дораном она, он и не взглянет в мою сторону, подумала Уна. Она впервые всерьез позавидовала чьей-то красоте и от досады прикусила губу. Справа от Магессы на расстоянии руки лежала Нова, также укрываясь частью ее плаща. Это было странно, ведь в начале ночи она лежала крайней справа, сразу за Лероем, но, видимо, позже перебралась в другое место. Шанси и вовсе лежала отдельно на лавке, но зато на теплом и мягком поддоспешнике и укрывалась взятом у Виконты плащом. Ио отсутствовала что и подвигло женщину объясниться, пока они будут наедине». Однако, нарядившись в свой наряд из прутиков и листьев и обогнув небольшую деревеньку по кругу, она так и не встретила ни Ио, ни Дорана. В голову закрались нехорошие мысли. Она проверила стойло и повозку за домом. Транспорт и лошадь находились на своих местах. Господин Доран не покинул деревню в компании этой распутной особы, но, возможно, они уединились сейчас где-то в ближайшем лесочке ради все тех же целей. Уна стиснула кулаки от расстройства. Все женщины знают, как добиваться своих целей. Строят и осуществляют хитрые планы, а она одна, ни кожа ни рожи, ни ума. Она и глазом моргнуть не успеет, как этого красавца уведут из-под носа такими нехитрыми действиями. он навязываться ему, как распутная женщина, совсем не хотелось. Если ее не выберут, то такова ее доля. Сама она не в силах противостоять жгучим красавицам, как бы не хотелось. А заметных достоинств у нее нет. Она не какая-нибудь благородная графиня с личным поместьем и слугами, не юное дева с ангельской внешностью и мягким юным телом. Она, хоть и была невинна в прошлой жизни, отдала свою девственность господину Алексу ради обещания прибавки к духовной силе. Но его таинственные опыты с защитной печатью неожиданно обернулась возвращением в родные земли, чему она, конечно, была безмерно рада, но тело после возвращения было словно чужим. Нет, оно было похоже, но не походило на то, что она развила своими многолетними тренировками с мечом. Оно было намного, намного слабее физически. Более, что ли, рыхлым и вялым. Даже ее кожа стала опять бледно-розовой, как раньше, когда она жила при замке, хотя в песочнице уже давно привыкла к смуглому оттенку из-за загара. Сделав еще круг по деревне, Уна осмелилась заглянуть, что там за первым рядом деревьев. Готова была ко всему. Даже увидеть разлегшуюся в траве парочку, но увидела кое-что иное. Доран сжигал на костре массивное тело убитой вчера великанши. При свете дня Она смогла разглядеть ее страшную, оскаленную злобным выражением, звериную морду жуткой, наполненной огромными и очень острыми зубами пастью. Такие же впечатляющие, длинные, крепкие и острые уракшасы были и когти на всех шести конечностях. Настоящая машина для убийства. Никакое оружие не надо, если иметь при себе подобный арсенал. Ио хлопотало рядом с мужчиной, поднося свежий хворост и общаясь на отвлеченные темы. Хотя убийство врага и принесло мужчине облегчение, было видно, что ему произошедшее тоже далось тяжело. Он буквально переступил через себя, чтобы решиться на это убийство. Он рисковал, ведь со слов той же Новой она была небожителем, могучим и хитроумным воином, сильным и достойным противником. Прислушавшись, Уна поняла, что они говорят о башне. Ио рассказывала про десятый этаж, а мужчина внимательно ее слушал. Не перебивал и задавал уточняющие вопросы. Со стороны Ио не было флирта, обычная дружеская беседа, о которой в мире, где царит конкуренция и недоверие, можно только мечтать. «А, вот вы где!» Выглянув из-за деревьев, воскликнула женщина. Она желала послушать рассказ Ио, и вообще, о чем они говорят, не скрываясь украдкой за деревьями, а став частью этого общения. В конце концов, они теперь одна команда, и должны делиться и доверять друг другу. «Мы уже заканчиваем. Буди остальных, мы скоро отправимся в путь». Все так же, не снимая шлема, пробубнил Доран, явно давая понять, что он хочет побыть с Ио наедине. Уни даже стало обидно, что ее так жестко отшили. Она развернулась и поплелась назад в деревню, но скрывшись за первым рядом деревьев и зарослями кустов, не выдержала и обойдя поляну с погребальным огнем по кругу, подкралась поближе с другой стороны, чтобы немного подслушать. Разговор оставался все таким же нейтральным. Ничего личного. Ио действительно не пыталась флиртовать, а Адорн не задавал личных вопросов ей, но почему-то все равно заставил ее уйти. Ради чего? Неужели она такая уродина, что неприятно, что она просто находится рядом? Закусив губу, Уна вернулась в деревню, проведала спящих. Они все так же валялись на шкурах, но в этот раз Лерой волшебным образом оказался прижавшимся лицом к груди, ничего не подозревающей новой. Этот хитрец не так безобиден, как Уна думала о нем прежде. Однако его детские забавы были не так уж ужасны. Кто бы не хотел прижаться к мягкой и приятно пахнущей женской груди, в этом есть что-то из беззаботного счастливого детства. Женщина даже не злилась, что чуть ранее сама дарила ему эту радость. «Никто ведь от этого не страдает. Неловко, конечно, если ты спишь и не знаешь, что кто-то тобой наслаждается, но в итоге это все ребячество. Эти молодые мужчины могут так и не познать настоящей женской ласки, сгинув завтра в бою с бандитами или монстрами. Жизнь воина коротка и полна опасностей. В ней так мало настоящих радостей, что на эти моменты не стоит даже обращать внимание. Все мы пришли из праха и в прах обратимся. Поэтому мгновение искреннего счастья нужно ценить». Он и решил не прерывать счастливые минутки баловства Лероя, и отправилась запрягать лошадь. К моменту завершения из леса показался Доран Ио, и тут в домике разразился скандал. «Скотина! Извращенец! Гад! Мерзавец!» кричала Виконта, на чем свет стоит, понося забитого ею же под лавку Тима. Он, видите ли, посмел скотина такая забраться к ней под плащ. Неизвестно, что там произошло, но всех быстро рассудила разбуженная громкими криками Нова. Она всего парой слов угомонила Виконту, да так... Что-то опускало слюни со стеклянными глазами до самого прибытия в ближайший город. Сидела в повозке молча, отвечала, если что-то спрашивала тихо и односложно, смотрела в одну точку, как пришибленная. Примерно так же себя вел и Тим, хотя причины такого его резкого отупения были известны только Уне. Она заподозрила, о сложив в уме слова Ио в песочнице о Лилит, и то, что ее так называла канон, сделала выводы, что нова и есть та самая Лилит, суккуб. Известная демонесса-обольстительница из земель небожителей, которая способна очаровать любого. Из-за нее Тим, виконта а еще Дорон костра вели себя странно. Возможно, подобное воздействие оказывалось и на остальных, но они просто были не в состоянии это заметить. Своими опасениями она поделилась с Ио и Шанси, они согласились, что соседство с такой особой опасно, после чего Шанси поделилась информацией с магессами и парнями, а Унана шептала об этом в боковую прорезь шлема Дорона. Заговор быстро созрел. И сразу после обеда в столовой при казарме, значительно скудневшего гарнизона городской стражи и покупки нескольких походных плащей для остававшимися до сих пор полуобнаженными девиц всех отправили в уборную перед тем, как выдвигаться в дальнейший путь. Новая и остальные разошлись, но все, кроме обольстительницы, в спешке вернулись назад, и повозка стремительно покинула город без нее. Вернувшись на площадку у городских ворот, женщина растерянно покрутила головой по сторонам в поисках повозки и, поняв что к чему, горько усмехнулась. «Ее бросили». Ничего удивительного, еще в детском возрасте ее родители говорили, чтобы она не применяла свою развитую телепатию на соплеменниках, так как это пугало и ссорило родителей с другими родственниками. Никто не хочет находиться рядом с человеком, способным внушать свою волю и читать настоящие намерения, улавливать чувства. Очередной раз окружающими вскрылись ее ментальные способности и ее решили бросить. Немезида разболталась не иначе, больше и некому. Спустя 10 минут Нова выехала из тех же ворот на любезно предоставленном городскими стражами транспорте с двойкой лучших из четырех имевшихся в наличии лошадей. Еще неизвестно, кому будет лучше – ей без этой кучки неудачников или им без нее, – раздраженно подумала женщина, ментальной командой подгоняя лошадей.